Глава вторая. Волчица и Марсиаль. Наконец-то я тебя вижу. Держу тебя в своих объятиях. Я тебя! воскликнула волчица, нежно обнимая и крепко сжимая своими сильными руками марсиаля, и в голосе ее звучала радость и свирепая жажда обладания. Затем, поддерживая своего милого, почти неся его на руках, она помогла бедняге опуститься на скамью стоявшую в коридоре. Несколько минут Марсиаль чувствовал ужасную слабость. Он был растерян и пытался прийти в себя после страшного потрясения, которое лишило его последних сил и привело в полное изнеможение. Волчица спасла своего возлюбленного в ту минуту, когда он, совершенно подавленный, впавший в отчаяние, чувствовал приближение смерти. Он погибал не столько от голода, сколько от недостатка воздуха, который не проникал в небольшую комнату, где не было очага, а значит и вытяжной трубы, и не было никаких щелей, ибо движимая жестокой предусмотрительностью тыква заткнула старыми тряпками все самые незаметные щели, имевшиеся на двери, так что помещение оказалось герметически закупоренным. Трепеща от счастья, еще не улегшиеся тревоги, с мокрыми от слез глазами, волчица, опустившись на колени, напряженно ловила каждое выражение, сменявшееся на лице Марсиале. Он же, казалось, мало-помалу возрождался, возвращался к жизни, вдыхая всей грудью чистый и целебный для него воздух. Несколько раз, вздрогнув всем телом, он поднял отяжелевшую голову, и спустил глубокий вздох и открыл глаза. — Марсиаль, это я, твоя волчица. Как ты себя чувствуешь? — Уже лучше, — ответил он слабым голосом. — Господи Боже, чего тебе дать? Воды? Или, может, уксуса принести? — Нет, нет, — ответил Марсиаль, который дышал все легче и легче. Мне нужен только воздух, один только воздух, ничего кроме воздуха. Волчица, рискуя порезать руки, выбила кулаками все четыре оконных стекла. Она не смогла открыть окно, ей мешал сделать это стоявший там тяжелый стол. — Вот теперь я дышу, теперь я дышу, и в голове у меня проясняется, — сказал Марсиаль, постепенно приходя в себя. Затем, будто только сейчас, сообразив, какую услугу оказала ему возлюбленная, Он воскликнул с выражением несказанной благодарности. «Без тебя я бы помер, славная моя волчица». «Ладно, ладно. А как ты сейчас-то себя чувствуешь?» «Все лучше и лучше. А есть хочешь?» «Нет, я еще для этого слишком слаб. Знаешь, больше всего я страдал от недостатка воздуха. Под конец я уже задыхался, совсем задыхался. Это просто ужасно. Ну, а теперь я вновь оживаю». Точно из могилы выхожу. И выхожу из нее благодаря тебе. Но погляди на свои руки, на свои бедные руки. Они все изрезаны. Да что они с тобой сделали, боже мой! Николя и Тыква не решились вторично в открытую напасть на меня. Вот они и замуровали меня в моей комнате, чтобы я тут околел с голоду. Я хотел помешать им забить железом ставни... И тогда моя сестрица стала бить меня по пальцам топориком. Изверги. Они пытались уверить людей, будто ты помираешь от тяжкой болезни. Твоя мать уже распустила слух, что ты в безнадежном состоянии. И это сделала твоя мать, мой милый, твоя родная мать. — Послушай, не говори мне о ней, — с горечью попросил Марсиаль. Потом, впервые заметив, что вся одежда на волчице мокрая, и одета она как-то странно, он воскликнул. «Да что с тобой приключилось? С волос у тебя стекает вода, ты в одной нижней юбке, и она насквозь промокла? Какая разница? Главное, что я тебя спасла! Спасла! Да объясни мне, где ты так промокла? Я знала, что ты в опасности, а лодки найти не могла». И ты добралась до острова, вплавь! Да! Но погляди на свои руки. Позволь, я их поцелую. Тебе должно быть больно. Вот ты, зверги. И меня тут рядом не было. Ох, до да чего ты у меня славная, моя волчица, воскликнул с чувством Марсиаль. Ты самая храбрая и самая славная среди всех славных и храбрых женщин. А разве ты не говорил всегда? Смерть под лицам и трусом. И волчица показала на свою руку, где были вытатуированы эти ничем не смываемые слова. — Да, ты у меня отважная и неустрашимая, но тебе холодно, ты вся дрожишь. — Дрожу, да только не от холода. Все равно, войди в комнату, возьми там плащ тыквы и закутайся в него, но я так хочу. В одно мгновение волчица закуталась в плащ из шотландки и тут же возвратилась к Марсиалю. — Подумать только ради меня. — Ты ведь могла утонуть, — повторил Марсиаль с восхищением, глядя на нее. — Да нет же! Там чуть было не утонула молоденькая девушка, и я у самого острова спасла ее. — Стало быть, ты еще и ее спасла? А где же она? — Внизу, с детьми. Они там ухаживают за ней. А кто она такая, эта девушка? Господи Боже, если б ты только знал, какой случай, счастливый случай нас свел. Это одна из моих товарок по тюрьме Сен-Лазар. Она такая необыкновенная. Знаешь, а чем же она необыкновенная? Представь себе, что я ее вместе и полюбила, и возненавидела. Потому как она сразу поселила в моей душе и счастье, и гибель. Она... «Да, и это связано с тобой. Со мной?» «Послушай, Марсиаль, волчица запнулась, но потом прибавила. «Знаешь, ну нет, нет, я никогда не решусь. Да в чем дело-то?» «А я тебя вот о чем спросить хотела. Я и приехала, чтобы тебя повидать, и чтобы спросить, потому что, уезжая из Парижа, я ведь не знала, что ты в опасности. «Ну ладно, говори дальше». «Да я не решаюсь. Не решаешься после всего того, что ты для меня сделала? Вот именно потому. Выйдет так, будто я хочу получить награду. Хочешь получить награду? Разве я не обязан тебе многим? Разве ты не выхаживала меня в прошлом году, не сидела возле моей постели дни и ночи? Но ты ведь мой, милый». Именно потому, что я твой милый и всегда им буду, ты должна говорить со мной совершенно открыто. Ты всегда будешь моим милым, Марсиаль. Всегда. И это так же верно, как то, что меня зовут Марсиаль. Для меня в целом свете не будет другой женщины, кроме тебя. Знай это. То, что ты была такой секой, это никого, кроме меня, не касается. Ведь я люблю тебя, а ты меня И я обязан тебе жизнью. Только за то время, что ты в тюрьме пробыла, я стал другим. Во мне многое переменилось. Я тут долго думал и решил, что ты больше не будешь такой, как была. Что ты этим хочешь сказать? Не хочу я больше с тобой расставаться. Но не хочу больше расставаться так же с Франсуа и Амандиной, с твоими младшими братом и сестренкой. Да, с ними». Отныне я должен быть для них, можно сказать, как отец. Понимаешь, это накладывает на меня обязанности, мне надо остепениться, потому как я должен о них заботиться. Из них хотели вырастить злодеев, законченных злодеев, и чтобы их спасти, я их отсюда увезу. А куда? Я еще и сам толком не знаю, но скажу наверняка, далеко от Парижа. А что будет со мной? «С тобой? А ты тоже поедешь с нами?» «Поеду с вами!» — воскликнула волчица, остолбенев от радости. «Она не могла поверить в такое счастье, и я больше с тобой не расстанусь!» «Нет, моя славная волчица, никогда! Ты поможешь мне воспитать этих ребятишек. Я тебя хорошо знаю. Коли я скажу тебе, я хочу, чтобы моя милая бедная сестрица Амандина выросла честной девушкой, Поговори-ка с ней обо всем, хорошенько объясни ей, что к чему, то я уверен, что ты будешь для нее хорошей матерью. О, спасибо тебе, Марсиаль, большое спасибо. Мы станем жить, как честные работники. Будь спокойна, работа для нас найдется, и мы будем работать, не покладая рук. По крайней мере, эти дети не станут негодяями, как их отец и мать, а меня больше не будут обзывать сыном и братом людей, кончивших свой век под ножом гильотины, а по тем улицам, где знали тебя, я ходить не стану. Но что с тобой? Что с тобой такое? Марсиаль, мне кажется, я схожу с ума. Сходишь с ума? Да, от радости. Почему это? Потому что, видишь ли, это слишком хорошо. Ты о чем? О том, что ты мне только что сказал. Ох, знаешь, все это слишком хорошо. Разве только то, что я спасла пивунью, принесло мне счастье. Да, верно, так и случилось. Да объясни мне, наконец, толком, что с тобой такое. Ведь то, что ты мне предложил, Марсиаль, я сама тебе предложить хотела. Понимаешь, Марсиаль, ты о чем? Я сама хотела тебя попросить уехать из Парижа? Да, быстро сказала волчица, и уйти жить с тобою в леса где у нас был бы небольшой чистенький домик и дети, которых я бы любила всей душой. Знаешь, как бы я их любила? Так, как может волчица любить детей от своего милого. А потом, если б ты только согласился, — сказала, затрепетав от волнения волчица, — я бы стала теперь называть тебя не своим милым, а своим мужем, потому как без этого мы не получим того места, — с живостью прибавила она. Марсиаль в свой черед с удивлением посмотрел на волчицу. Ее последние слова были ему непонятны, о каком месте ты толкуешь, о месте ли снова обходчика. И я его получу? Да. А кто мне его даст? Покровители той молодой девушки, которую я спасла. Да они меня и знать не знают, но я-то ей все про тебя рассказала и она похлопочет за нас перед своими покровителями. — Ну, а что ты ей про меня наговорила? — Сам понимаешь, ничего дурного. — Славная ты моя волчица. А потом, знаешь, в тюрьме быстро начинаешь доверять друг другу, а эта девушка была такая милая, такая добрая, что я, сама того не желая, вдруг почувствовала, что меня так и тянет к ней, да я и сразу догадалась, что она не из наших» а кто ж она такая? Этого я не знаю, ничего я в этом не пойму, но за всю свою жизнь я никогда таких, как она, не видала и речей таких не слыхала. Она точно колдуньи сразу узнает, что у тебя на сердце. Когда я ей сказала, как сильно тебя люблю, она из-за одного этого проявила сочувствие к нашей судьбе. Она заставила меня устыдиться моей прошлой жизни не потому, что говорила мне резкие слова. Ты ведь знаешь, на меня такие слова не действуют. Просто она говорила о том, как хороша честная трудовая жизнь, жизнь нелегкая, но спокойная, такая, когда я смогу жить с тобою в глуши лесов, как тебе по душе. Но только она сказала, что вместо того, чтобы быть браконьером, Ты станешь лесным обходчиком, а я перестану быть твоей любовницей. Я буду тебе настоящей женой. А потом у нас появятся красивые детишки, и они будут выбегать тебе навстречу, когда ты по вечерам будешь возвращаться домой с обхода вместе с собаками и с ружьем за спиной. Ну, а потом мы станем ужинать на полянке перед нашей хижиной на свежем ночном воздухе под сенью высоких деревьев а потом ляжем спать, довольные и счастливые. Ну, что тебе еще сказать? Я против воли слушала ее, как слушают волшебную сказку. Если б ты только знал, как она хорошо, так хорошо говорила, что все, что она описывала, я видела как наяву, будто и не спала, а видела чудные сны». — Ах, да, верно, это была бы славная и хорошая жизнь! — воскликнул Марсаль, подавляя вздох. — Понимаешь, Франсуа еще не совсем испортился. Но он, бедняга, так долго жил с Николя и тыквой, что для него вольный лесной воздух подошел бы больше, чем городской. А Мандина помогала бы тебе по хозяйству, ну а уж я был бы таким лесным обходчиком. Такого не часто встретишь. Недаром же я был известным браконьером. А ты бы хозяйничала в доме, славная моя волчица, и потом, как ты говоришь, и дети были бы с нами, чего бы нам еще не хватало. Знаешь, когда привыкнешь к своему лесу, чувствуешь себя там как дома, можешь там целый век прожить и он промелькнет, как один день. Но, послушай, что это я так размечтался? Знаешь, не стоило тебе говорить мне о такой жизни. Кроме сожалений, это ни к чему не ведет. Я тебя не прерывала, потому как то же самое, что ты мне сейчас сказал. Я говорила там пивунье. Как это? А вот так. Слушая все ее волшебные сказки, я ей отвечала, вот беда. «Все это воздушные замки. Как вы сами говорите, они в жизни не встречаются, Пивунья. «И знаешь, что она мне сказала в ответ, Марсиаль?» — спросила волчица, и глаза ее вспыхнули от радости. «Нет, не знаю». Она сказала, «Пусть Марсиаль на вас женится. Вы оба пообещаете вести честную жизнь, и место, которого вы так жаждете, я изо всех сил постараюсь для вас получить». Она пообещала для меня место лесного обходчика. Да, именно для тебя. Но ты верно говоришь, это просто чудный сон. Если для того, чтобы получить это место, надо только жениться на тебе, славная ты моя волчица, я бы на тебе завтра и женился. Будь у меня только на что жить, потому как с нынешнего дня ты уже мне жена, понимаешь, моя настоящая жена» марсиаль я и вправду тебе жена моя настоящая моя единственная жена и я хочу чтобы ты звала меня своим мужем как будто мы уже в мэрии побывали о стало быть пивунья была права знаешь как это приятно сказать мой муж марсиаль ты видишь какова твоя волчица в хозяйстве какова она в работе ты все это увидишь ну а это место ты действительно веришь? Бедная, милая Пивунья, коли она ошибается, только в том, что другие захотят нам помочь. Но у нее был такой вид, будто она всем сердцем верит в то, что говорит. Кстати, только что, когда я выходила из тюрьмы на волю, надзирательница мне сказала, что покровители Пивуньи люди очень знатные, добились ее освобождения как раз сегодня». Это доказывает, что ее благодетели — люди влиятельные и что она сдержит свое обещание. Ах, вдруг закричал Марсель, вставая, не знаю, о чем мы только с тобой думаем. Что такое? А это молодая девушка. Она ведь там, внизу, может, она помирает. Нам надо бы ей помочь. А мы тут сидим, разговариваем. Не тревожься, Франсуа и Амандина там возле нее. Они бы поднялись наверх, Случись там что-нибудь, угрожая ей опасность. Но вообще-то ты прав, пойдем к ней. Я хочу, чтобы ты сам на нее поглядел, поглядел на ту, что, может быть, принесет нам счастье. И Марсиаль, опираясь на руку волчицы, начал медленно спускаться на первый этаж. Прежде чем они войдут в кухню, мы расскажем читателю о том, что произошло после того, как Лилия Мария была... Поручено заботам детей.